Глава шестая. Напарники переглянулись. Сидеть в пристройке до прибытия карателей они не собирались, предпочитая держать ситуацию под контролем. «Проверь дверь», – сказал Тони. Джим провел вдоль металлической поверхности левым манипулятором, где в специальном блоке размещался парк датчиков, и кивнул, что означало «мин не обнаружено». «Готов?» Спросил Джим, намереваясь распахнуть дверь. «Готов!» – отозвался напарник. Джим рванул приваренную ручку, готовясь немедленно открыть огонь, если за дверью окажется враг. Однако луч ручного прожектора уперся в кирпичную стену. Чтобы войти в подвал, следовало еще повернуть направо. «Здесь поворот!» «Гаси огни, а то нарвешься!» – посоветовал Тони, прикрывая вход в пристройку. Рейдеры активизировались, стали подбираться ближе. И пока об их намерениях мало что можно было сказать. «Это все Вестер, сволочь!» – подумал Тони, замечая край опора одного из рейдеров. Тем временем Джим выключил прожектор, оставшись с инфракрасной подсветкой и системой электронного моделирования. Совокупность этих спектров давала хорошо различимую картинку, правда, не такую реалистичную, как живое зрение. «Иду!» «Давай!» На обоих манипуляторах комплекса имелись скоростные видеосканеры. Джим выставил в темный коридор левый манипулятор и увидел силуэт какого-то Геллиса. Вспыхнул прожектор. Однако гелис не испугался и остался на месте. До него было метра четыре. Судя по всему, это была женщина. Джим понял это по форме головы. Плечи и торс у гелисов были похожи у обоих полов, за что Тони называл их «нацией качков». «Не стреляйте! Здесь нет солдат!» – произнесла женщина и подняла над головой руку с раскрытой ладонью. Этот жест выражал у них миролюбие. «Я тебе не верю!» – подумал Джим, прикидывая, откуда вышла женщина – И где могли скрываться другие стрелки, которые только и ждут, чтобы шарахнуть по нему самодельной гранатой из дробовика восьмого калибра. Другого и ожидать нечего. Они ведь слышали, как в пристройке кто-то расстрелял их товарища. Так что теперь Джим Стони в их понимании – те самые злодеи. «Может остаться в пристройке?» Промелькнула у Джима вполне трезвая мысль. Однако в этот момент пушка Тони отстучала короткую очередь. Ответных выстрелов не последовало. «Что там у тебя?» – спросил Джим. «Да так, укоротил одного наполовину опоры». «Понятно». Женщина опустила одну руку и подняла над головой другую. Она двигалась медленно, чтобы не спровоцировать конкуртов на огонь. «Входите, не бойтесь!» «Тут только женщины и детеныши!» «А вы нас разве не боитесь?» Крикнул Джим, замечая, как трудно даются ему тизеры первого формата, ведь он привык к четвертому. «Нет, я слышала, как вы говорили с Талуром, и поняла, что это не вы его застрелили, и я знаю, что вы живой!» «У двери стояла. – догадался Джим. «Хорошо, я иду». «Но знаете, что я очень внимателен», – предупредил Джим и, высунувшись в проем, включил второй прожектор. За спиной женщины темнел коридор, уходивший вглубь подвала. В самом его конце угадывалась еще одна дверь. «Где остальные геллесы?» – спросил Джим, держа женщину на прицеле. «Они здесь», – сказала та, указывая мускулистой рукой на дверной проем справа от нее. «Вам здесь никто не угрожает, можете убедиться сами». В пристройке снова застучала пушка Тони. «Что там у тебя?» – спросил Джим. «Ничего страшного, а у тебя?» «Беседуем». Наконец, решившись, Джим вышел в коридор и, сделав несколько осторожных шагов, остановился возле дверного проема. Посветив внутрь, он увидел дюжину женщин и нескольких детенышей, укрытых самодельной световодной сеткой. Тепловых червей Гелисы боялись больше, чем конкуртов. «Ну что, убедились?» – спросила женщина, не двигаясь с места. Теперь при свете прожектора Джим определил, что ей лет немало. «Убедился, но мне нужна информация». «Я понимаю». «Все конкурты в нашем регионе ищут карбункул, и вы не исключение!» «Ваш защитник начал рассказывать нам, но его убили взбунтовавшиеся рейдеры. Я хочу услышать продолжение». Джим наставил пушку на женщину, и на ее плоском лице появилась горькая усмешка. «Я кое-что знаю, немного, но вас это заинтересует». «Говорите». «Нет, сначала вы должны вывести нас отсюда». «Это невозможно», – Джим вздохнул. «Снаружи находятся мятежники. Они не выпустят нас». «Есть другой путь», – возразила женщина и указала на дверь позади себя. «Мы давно ушли бы сами, но выход караулит огромный червь. Он как будто знает, что другие черви заблокировали нам выход на улицу». Я давно догадывалась, что эти твари умеют общаться на большом расстоянии. А вы? То есть вы надеетесь получить от нас помощь? Конечно. Не думайте, живой офицер, что я расскажу вам все, что знаю, убоявшись этой пушки. Женщина кивнула на направленный на нее ствол. А вам действительно есть что рассказать, мэм? Есть, можете не сомневаться. Тогда выводите свою команду. Мы проводим вас туда, куда вы пожелаете. Полагаю, это другое, более надежное убежище. Нет, офицер. В полукилометре по галерее находятся эвакуационные катера, до которых нам самим не добраться. Эвакуационные катера? Как видите, я открылась перед вами полностью. Терять нам уже нечего. Мы остались без торфа и маслянистой пены. Хорошо, выводите своих, а я позову напарника. Тони! Я все слышал. Как там у тебя? Эти твари топчутся на месте. Должно быть, у мерзавца Эвестера исчерпалась фантазия. Постарайся заблокировать дверь, мы уходим. Слушай, сэр. Снова послышался стук пушки Тони. Затем хлопнула стальная дверь, и в коридоре появился он сам. Джим попытался взглянуть на него глазами Гелисов. Получалась весьма устрашающая картина. Чудовище в черной маске с растопыренными манипуляторами и пушкой. Женщина заглянула в темное помещение и прокричала несколько слов, которые Джим не понял, несмотря на включенный лингвистический дешифратор. В коридор стали выходить женщины в серых комбинезонах. Они испуганно озирались, прижимая детенышей к своим чрезмерно развитым торсам. «Как далеко находится червь, которого вы боитесь?» – спросил Джим, обходя Гелисов. «Там за дверью могут быть мелкие черви, но самый большой, метров двадцать длину, находится на выходе из галереи к подземной реке». «Бредит, что ли, со страху?» – подумал Джим, услышав про подземную реку. Слишком уж это походило на третисортный кинобоевик. «Этот гигант пьет тепло из воды. Он сожрал двоих наших, когда мы пытались выйти туда три дня назад». «Как вас зовут?» – спросил Джим, останавливаясь напротив стальной двери, ведущей в подземные галереи. Судя по тому, что на ней был иней, тепловые черви в подземных переходах имелись. Слишком сухой воздух и низкая температура зачастую выдавали их присутствие. «Витара», – ответила женщина. «Где ваши мужчины, Витара? Почему остались только женщины и детеныши?» «Всех убили конкурты. Но ведь в городе не было боевых столкновений». «Столкновения были в пригородах. В них участвовали наши мужья и сыновья». «Мы все из семей полицейских, входивших в охрану исследовательского центра Департамента обороны». Но ну и где ж находится этот камень, который все ищут?» Попробовал схитрить Джим. «Вот доберемся до эвакуационных катеров. Тогда я и расскажу вам все, что знаю», твердо произнесла Витара. «Хорошо, открывайте дверь. Я готов».